Глава 34. Флебустеры собрали свою баскетбольную команду и, когда оживали после допросов, играли с командой зэков. Получалось довольно плохо, но солдаты быстро учились, и вскоре зрители стали делать ставки у букмекера на новую команду. Появился даже свой круг болельщиков. «Держи! Это твоё, протянул плитку Галет Рудольф после очередной игры. Остальные флебустеры получили тот же приз. «Откуда у тебя это?» поинтересовался Феникс. В последнее время продукты, сигареты и все прочее стало цениться очень высоко. А тут аж 10 плиток галет, не считая того, что прикарманил сам Болден. «Вы выиграли. Многие считали, что обыграть чесоточника и его людей невозможно». «Даже так?» «Да. Отсюда и навар». «Понятно. А ты, значит, поставил на нас?» «Ну да». Старк захрустел галетой. Даже этот пресный вкус был необыкновенно приятен, особенно по сравнению со вкусом того, что давали в последнее время. «Судя по той гадости, которую нас кормят, транспорт задерживается», высказал предположение Феникс, жива в последний кусочек. Он пробыл здесь уже два месяца и к постоянным допросам уже почти привык, во всяком случае уже не сопротивлялся во время конвоирования. «Да нет», – пожал плечами Рудольф. «Всегда так». «И сколько до его прибытия?» «Две недели». А потом снова ждать целых полгода. «Две недели», — невольно повторил Старков, и тут же произвел подсчет, сколько раз его еще сводят на допрос. Выходило не меньше трех раз, а может и больше. Иногда после допросов казалось, что уж лучше с разбегу прыгнуть за красную черту, надеясь, что оператор не успеет отключить ошейник, и взрыв оторвет голову, и та покатится, что баскетбольный мяч. Единственное обстоятельство, удерживающее его от этого шага, заключалось в том, что после допросов он и ходить-то не мог. Ну а потом на следующий день откуда-то поднималась злоба и желание как можно сильнее напакостить истязателям, вот только возможности для этого не было. Что за коридор находился рядом с коридором, ведущим в карцер пыточную, выяснить пока также не удалось. Стоило к нему только приблизиться, как охранник злобно спросив «Чего надо?», велел убираться подальше, пригрозив ударить электрошоковой дубинкой, чего лишний раз отведать не хотелось. Но методом отсева различных тюремных служб, из которых секрет они делали, таких как прачечная, столовая, ремонтная мастерская, энергостанция и многие другие, можно было сделать предположение, что в той зоне находится административный корпус и самое главное – пункт по надзору, проще говоря, место, откуда ведут контроль за заключенными. Мысль о том, что он может ошибаться, была неприятной, и Феникс твердо решил хоть одним глазком посмотреть на коридор, чтобы окончательно убедиться. Вот только стоило лиану того? Мысль о побеге не оставляла, а потому Старк решил испробовать все возможности. Но оставалось решить главный вопрос – как снять ошейники? Без этого любой побег обречен стать очередным днем снятых голов, так заключенные прозвали попытки побега. Проверить на следующий день коридор ему не дали – Старка увели на допрос, так что и следующий день прошел впустую. Феникс чувствовал себя после допроса все хуже и хуже, и ему требовалось все больше времени на восстановление. Поэтому он просто сидел на скамейке и в полглаза наблюдал за игрой команд. Иногда его взгляд сам собой останавливался на коридоре. «Да что я о нем постоянно думаю?» – разозлился на себя Феникс. «Может и нет там ничего. А если есть, то мне туда никак не попасть». Думая о своем, он не заметил, как к нему подошел один из заключенных, Эй, ты! Старк поднял глаза на наглеца, желавшего вывести его из себя, так как такое обращение здесь было не принято. Впрочем, ничего удивительного. Перед ним стоял разгоряченный только что закончившийся игрой, часоточник. А почему бы и нет? – подумал Старк, думая о своем, и спросил, назвав часоточника сокращенной кличкой, чего тот не любил. – Чего тебя, часун? Сыграем, финьек? Так же из имя Старка предложил часоточник. В прошлом он был командиром обордажной группы, и комплекция у него была соответствующей. «В общем-то, я сейчас не в форме». «Мы в равных условиях. Я только что отыграл тяжелый матч и устал. Или ты струсил?» «Ладно, давай сыграем». Старк собрал всех своих людей, кроме двух, которых сегодня забрали на допрос. «И сколько же они нас будут мучить?» – недовольно подумал Феникса Каяка. «Неужели они не узнали всего, что хотели?» Старк знал, насколько подробным был его отчет после инъекции, поскольку спустя какое-то время, когда наступила адаптация или, если хотите, привыкание к вводимому препарату, он частицы сознания мог наблюдать за собой, слышать свой монотонный голос, изредка прерываемый уточняющими вопросами. Он рассказывал самым подробным образом о своем мире, о каких-то интересующих местной каяка вещах, но при этом не мог никоим образом сказать неправду. Впрочем, Феникс выбросил это из головы. Как только Кайка узнает все, что нужно, их тут же спишут. На этот счет у Старка не было абсолютно никаких иллюзий. Вокруг собралась толпа, и все начали делать ставки. Многие поставили на жаждущего реванша часоточника. И с первых же минут разгорелась довольно жаркая и очень грязная игра. В ход пошли толчки, тычки локтями, откровенные удары. «Ну и хрен!» – усмехнулся Феникс. Ему такое поведение было только на руку. «Не придется самому провоцировать!» И дождавшись, когда часоточник откровенно нарушил правила игры, Старк набросился на своего противника. «Ты что делаешь, сволочь?» Тот словно только того и ждал, завязалась потасовка. Сначала между капитанами команд, а уже через секунду дрались и остальные игроки. Присутствующих такой поворот событий нисколько не огорчил, и даже наоборот. Многие стали делать дополнительные ставки. Кроме того, драка сама по себе не отменяла прошлых ставок и считалась своеобразным продолжением игры, а значит кто победит в драке, тот побеждает и в игре. Но и драка долго не продолжалась. Успели расквасить с десяток носов с обеих сторон, вывихнуть тенное количество конечностей, и наставить кучу синяков, когда дерущихся накрыло электрическими разрядами. Драка прекратилась сама собой. Все, в том числе и Феникс, инстинктивно старались сдернуть с себя ошейники, причиняющие неимоверные страдания, но это вызывало лишь еще более сильные разряды. Расталкивая толпу, к площадке приблизилась группа охранников. «Чего же вы не поделили, сволочи?» – сплюнув, спросил начальник. Но ответа на свой вопрос не получил, поскольку и не ждал его, просто добавил. «Ну кто из вас зачинчик беспорядков? Впрочем, тут и гадать нечего. Хватайте их, ребята! А с остальными потом разберемся!» Охранники с готовностью подхватили указанных командиром часоточника и феникса. «И ко мне их! Будут знать, как нарушать дисциплину!» Подчиненные с готовностью захихикали, зная, что ожидают провинившихся. Впрочем, это знали все присутствующие без исключения. У некоторых даже появилось сочувствие на лицах.